Зверигород Долгую неделю бойцы невидимого фронта упорно мерили шагами незримую дорогу в край злыдней. Бескрайние просторы ковыльной степи тревожил лишь горячий ветер и крепкие, из глубин страдавшей души, проклятия Жорика. Толстый кабан, обливаясь потом, с трудом волочил пухлое тело по бесконечному пути, но, превозмогая усталость, безумолку ныл, проклиная жаркое солнце, пыльную караванную тропу, колючий репейник и свою несчастную судьбинушку. А когда отряд извел на нытика остатки недельного запаса провизии, хрюкающий колобок совсем пригорюнился. — Говорили, неделя пути, а города до сих пор не видать! — полетясь в хвосте отряда, упрекнул товарищей нудный поросенок. «Сдохнем с голоду в голой степи, и вода скоро закончится, а даже если попадется ручей, то все равно жрать-то уже нечего. Сгнием в бескрайней пустоши». «Если бы одна свинья ела меньше, а шагала быстрее», — огрызнулся Серый, «уже давно бы в Зверигороде были. И зачем толстомордого с собой потащили?» «Нормально идем», — заступился за тормоза Шустрик. «В Зверигород ночью проникать подрочнее. Не делая больших привалов, отряд упорно устремился к темнеющему горизонту. Когда путников накрыл звездный небосвод, впереди, на самом краю Вселенной, робко засветилось скопление алых мерцающих огоньков. По мере приближения к городу огни становились ярче, но к полуночи невидимые руки погасили все путеводные маячки. Черные очертания домов выступили из ночной тьмы внезапно, преградив каменными боками путь усталым путникам. «Городская стена?» — набросил капюшон Никитка. «Внешней стены нет», — успокоил Шустрик. «Это двухэтажные дома так плотно стоят. Стеной окружен лишь старый город и замок великого магистра в центре зверигорода, а окраина защищена от степи глухими каменными стенами жилых домов. На центральных улицах ходят караулы злобных сторожевых псов. Надо пробираться переулками». «Куда пробираться?» — заныл Жорик. «Я есть хочу! Я спать хочу!» «Свинка, ори громче! Тогда в городской тюрьме отоспимся все!» — зло проворчал Серый. «Не хочу! В тюрьме, говорят, кормят плохо!» — насупился прожурливый поросенок. Шустрик осторожно провел странную процессию по темным узким переулкам вглубь пригорода. «Вот и пришли!» Оповестил друзей мышонок и постучал в грубо сколоченную деревянную дверь длинного одноэтажного строения. После долгой паузы за дверью послышались шаркающие шаги и противный, грубый голос выплюнул слова: "Кого надо? Мне кто заповедать? Или циклопа? Ты кто? Шустрик?" В двери открылось маленькое зарешеченное окошко. В лунном свете блеснул прищуренный глаз. "А с тобой?" «Бандит с пригорода», — соврал Шустрик. «Зверята надежные, не продадут». «Смотри, перед братвой головой ответишь», — пригрозил суровый страж и заскрежетал за совом. Дверь со скрипом отворилась. За ней никого. Где-то сбоку предательски скрипнула половица. «Следуйте за мной», — приободрил друзей Шустрик. «В доме чужаков не любят». Длинный коридор с множеством боковых дверей тускло освещал мутный фонарь, Подвешенный к закопченному потолку дешевой ночлежки. Шустрик уверенно провел друзей до потайной двери, впустил в боковой коридор, затем отворил еще одну дверь и открыл вход в следующий коридор. Понапутляли тут! нетерпеливо засопел уставший Жорик. Скоро придем-то! Уже успокоил Шустрик, пройдя ряд дверей, выбрал нужную и тихо постучал. Кто? настороженно спросили из-за двери. Это я, Шустрик! Шепотом ответил мышонок: Не пугайтесь, со мной друзья. Поглядим, что за Фрера, угрожающе прошипел другой голос. Лязгнул засов. Дверь медленно, с противным скрипом отворилась. Взору непрошенных гостей предстало убогое покинутое жилище. Куцый агарок свечи в заплывшем воском бронзовом подсвечнике лениво осветил, разбросанную на почерневших досках стола замусоленную колоду карт. Остатки скудной трапезы в засаленной миске, остро наточенный мясницкий тесак, воткнутый острием в крышку. Колчаногий стол зажали два некрашенных деревянных табурета. К дальнему углу прислонились двухъярусная нары с грязными подушками и мятами лоскутными одеялами. Обрамляли мрачную обстановку, занавешенное мешком оконце и побитый молью гобеленно на обшарпанной, давно не беленой стене. — Пусто! — нетерпеливо сунул рыло первым поросенок. «Входите, хозяева дома!» — рассеял сомнение Шустрик и жестом пригласил друзей внутрь. Тесновато тут!» — нагло взгромоздился на скрипнувший табурет Жорик. «В тесноте да не в обиде!» — изрек Шустрик и, приподняв край висевшего на ржавых гвоздях выцветшего гобелена, представил хозяина лачуги. «Встречай гостей, Тузик!» Из ниши в стене выпрыгнул неопрятный лохматый зверенок в серой телогрейке и залатанных на коленках штанах. Зверенок был из породы домашних собак. Хотя, судя по пятнистой разномастной окраске, Никитка причислил бы пёсика к обществу беспородных дворняжек. В руке он сжимал разбойничий кистень, короткую палочку с привязанной на дужку железной гирькой. «Давненько ты, Шустрик, к нам не заглядывал!» Вместо приветствия произнёс тусик и, сунув кистень за поясной ремень, крепко обнял дружка. «Ты ж знаешь, как сложились дела!» — извинился Шустрик. Не мог я раньше от Альбиноса отделаться. — Крыса будет тебя искать. Зная злобный нрав Альбиноса, позачувствовал Тузик. — Надо лечь на дно. — А вот это, песик. дудки! — хрюкнул Журик и скрутил здоровенный кугиш. Теперь наша очередь гонять крысу по закоулкам. — За Альбиносом стоит гильдия убийц! — зябко поёжился Тузик. Мелкий ночной грабитель со страхом оглянулся на незапертую дверь и прошептал. «Грозная сила!» «Надо будет, и с этой шпаной разберемся», — беспечно хмыкнул Серый. «Не бросайся словами, незнакомец», — раздался недовольный голос из-под пола. «Циклоп, рад тебя слышать!» — развернулся к углу Шустрик. «Покажи свою красивую мордашку!» Деревянная крышка люка со стуком откинулась, и из подземелья выпрыгнула гибкая кошачья фигура. Короткий черный плащ, опавший волной, скрыл волосатую грудь, мелькнувшую сквозь разудранную старую рубаху. Перед взором честной компании явился яркий представитель кошачьей породы. В грациозных движениях ночного разбойника чувствовалась хищная сила. Красивую мордочку кота черной масти, украшенную тонкими длинными усами, сильно уродовал глубокий шрам. Кривой белый росчерк протянулся со лба до щеки. Выбитый в драке глаз закрывала черная повязка, почти невидимая на фоне черной короткой шерсти, делая кота похожим на одноглазого циклопа. «С гильдией шутки плохи», — предостерег циклоп, и, высунув сквозь прорези в плаще руки, ловко повертел зажатыми между пальцами тонкими жалами обоюдоострых стилетов. Опасные живоглоты быстренько ножичками по горлу распишутся. «Не пугай, панна оскалился серый и, распахнув дорожный плащ, молниеносно выхватил из ножен короткий меч. «Мы воины!» «Вот это размерчик!» Мгновенно спрятав свои жалкие ножечки, восхитился циклоп. «Вы, я вижу, пацаны серьезные. Только не надо проверять остроту убойного положа на моей шкуре. Я не отношусь к почитателям гильдии». «Тогда давай дружить, котяра!» Сбросив капюшон, протянул руку Никитка. «А это кто страшный такой?» В ужасе отшатнулся кот от невиданного гладкокожего существа. «Никитка! Атаман нашей шайки!» Хихикнув, доходчиво объяснил городскому бандюгану статус страшного зверенка Шустрик. «Он человек. Слыхал о таких?» «Купцы трепались о жестоких заморских разбойниках», — вспомнил слухи циклоп. А «О, «О пиратах, кажется». «Ты, котик, на пирата больше похож». Пожимая опасливо вратянутую циклопом когтистую ладонь, улыбнулся Никитка. «Тебе виднее, атаман», — осторожно отстранился циклоп. «Кого резать будем?» «Нам бы альбиноса достать», — подал голос поросенок. «Кстати, я Журик, лучший друг атамана». «Лиса», — коротко представилась лисичка. «Серый», — буркнул последним волчонок. Циклоп и Тузик пожали новым знакомым руки и честно признались. «У нас тут тесновато для такой компании, да и не совсем безопасно, раз дело касается гильдии. Превратник наверняка донёс управляющему о появлении в ночлежке странной шайки». «Какие будут предложения?» — нахмурился Никитка. «Пара золотых монет решила бы квартирный вопрос». Уклончиво промурлыкал котяра и закатил наглый глаз к потолку. «Мы не на постой просимся!» возмутился жадности дружков Шустрик белая крыса наш общий враг альбинос конечно порядочная мразь честно признал Тусик но против гильдии идти не хотелось бы хлопотное это дело да и опасное очень пара золотых нас сильно бы взбодрила упорно настаивал на своей цене жадный циклуб друзья да воровская братва будет терпеть беспредел гильдии попытался воодушевить Шустрик соратников на борьбу «Сколько честных воров подрезали в ночную тиши! Скольких пацанов продали полицейским бультерьерам! Пора урезонить подлых тварей!» «Надо? Кто спорит?» С готовностью поддержался клуб. «Только почему мы с Тузиком не можем на этом деле сделать свой маленький бизнес? Разве в качестве наемников мы плохо смотримся?» «И что за столь непомерную цену вы можете предложить?» Прищурилась Лиса, хранительница скудной казны. Надежное укрытие и услуги в качестве городских гидов. Мы с тузиком проведем вас по всем закоулкам звери города, где может прятаться альбинос. Я готов принять участие в честной драке. К неудовольствию кота добавил от себя простодушный тузик. Один золотой получите авансом, второй после поимки альбиноса. Ласково, но твердо проворкала лиса. Золотой. Требовательно протянул ладонь циклуб и, получив монету, сразу похоронил ее в складках грязного плаща. — Дай посмотреть! — потянулся тузик. — Это моя доля, — оскалился циклуб. Рассматривать будешь свой, второй золотой. — Ну, ладно, — смирился доверчивый тузик. — Куда гостей поведем? — На ночь пристроим в подземелье у слепого, а утру организуем экскурсию по зверигороду. «Мы с Лисой и Шустриком прошвырнемся по базару, прикупим съестных припасов». Циклуб сразу оценил, кто распоряжается денежками. «А ты, Туз, потрешься в таверне с Журиком и Серым. Может, вы видаете чего?» «Правильное решение!» — сразу поддержал поход в таверну Журик. «Кто такой слепой?» — не видя роли для себя, осведомился Никитка. «Крот! Бригадир городских землекопов!» — охотно пояснил Тусик. Он все подземелье с закрытыми глазами пройти может. Память у него необыкновенная. Очень мудрый старик. Толстенные книжки читает. Пожалуй, мне есть о чем поболтать с умным зверенком. Предвкушая интересную встречу, обрадовался Никитка Я одобряю расклад циклопа. Циклоп спустился под пол в катакомбы, зажег старенькую масляную лампу и целый час петлял по кривым сырым темным туннелям прежде чем компания достигла сухого подвала, сплошь заставленного огромными бочонками. — А что в них? — Облезнулся поросенок и, выбрав самую большую бочку, постучал по дубовым доскам. — Внутри в полный рост можно танцевать. — Почти угадал. Там вино бродит, — погладил пузо Тузик. — Краты винный запас звери городских купцов хранят. — Может, сольем пару кувшинчиков? — сглотнул набежавшую слюну Жорик. «Был слушок, будто кроты живьем воров в катакомбах замуровывают», — прищурив глаз, промурлыкал циклоп. «Что-то мне пить расхотелось? Мы же на задании», — заявил Жорик и, озираясь, громко изрек. «Я самый большой трезвенник среди честнейших поросят». «Рад это слышать», — неожиданно раздался старческий голос из темноты. «Привет, слепой», — обратился в никуда циклоп и осветил фонарем лица компаньонов. «Это правильные зверята. От них кратам вреда не будет. Приюти на несколько дней». «Могу, но зачем?» «Пацаны желают прижать одного из гильдии». «Давно пора урезонить злой дни», — сердито проворчал слепой. «А то от них и кратам жить я не стала. Опять двоих наших зарезали. Да еще под старым городом запретили камень добывать». «Объявили древние ходы зоной своих интересов». «Так примешь героев на постой?» «Пусть остаются». «Нам бы поужинать чего», — жалобно хрюкнул Журик. «С утра хрушки в рту не держали и не пили почти». «Хлеба и кваса дам», — согласился из темноты слепой. «А вина не просите». «Спасибо». Поблагодарил Никитка и больно пихнул локтем в бок наглого поросенка-алкоголика. Друзья наскоро поужинали и, разместившись на деревянных нарах с соломенными матрасами, уснули мертвым сном. Из темноты выплыла тень, притушила пламя в фонаре и осторожно подкралась к изголовью Никитки. Так вот ты какой человек! Прошептал слепой, в слабом свете долго рассматривал чужака. Затем беззвучным призраком удалился во тьму.